Коммердинер Волков, много лет знавший личную жизнь государя, обучавший его с молодых лет военному строю, показывает. Его платья были часто чинены, не любил он мотовства и роскоши. Его штатские костюмы велись у него с жениховских времен, и он пользовался ими. В своей инструкцией, чуждой, конечно, и тени джентльменства, начал Керенский общение с царем. Как он его закончил? Я упоминал выше имя Маргариты Сергеевны Хитраво. Молоденькая девушка любила царскую семью, и в особенности Ольгу Николаевну. Это было чувство личного, институтского обожания, чуждое всяких иных интересов. Её облик был прекрасно известен Керенскому. Как только она узнала, что царскую семью увезли в Тобольск, она сейчас же последовала за ней. А Керенский, как только узнал об отъезде Хитраво, отправил в Тобольск прокурору такую телеграмму «Тобольск прокурору суда вне очереди. Расшифруйте лично, если комиссар Макаров или член Домы Вершинин в Тобольске и их присутствии, точка, предписываю установить строгий надзор за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск, выясняя личность и место, откуда вы ехали, равно путь, к которому приехали, а также остановки, точка».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 «Об исполнении предписания по мере осуществления действий телеграфировать мне и прокулату Москвы, приказание которого надлежит исполнять всеми властями. Точка. Министр-председатель Керенский». Хитрово была арестована, обыскана и отправлена в Москву, где дело о ней и было прекращено. Керенский показал на допросе. «Действительно, по поводу приезда в Тобольск Маргариты Хитрово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 Не подлежит сомнению, что будучи любезным и внимательным к царю, как о том единогласно говорят все свидетели, Керенский ни на одну минуту не был искренен с ним. Глава 4. Параграф 1. Причина перевозы царской семьи из царского в Тобольск. Что послужило причиной перевозы царской семьи в Тобольск? Выше я приводил уже показания свидетельницы Эрзберг по этому вопросу.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 может повлечь за собой народные вспышки, с которыми ему придётся бороться вооружённой силой. Опасаясь, что эта борьба может ударить, так сказать, рикошетом по нас, правительство и решило выбрать для царской семьи иное, более спокойное место. Обо всём этом я вам передаю со слов или Ея Величества, или великих княжон. Им же мотивировало такое решение правительство Керенский.